но пойдем дальше. Итак, вы отвинчиваете пробку радиатора, не находите там денег и кричите раненым зверям. На этот крик прибегает Ольга и с истинно садистским удовольствием начинает вас оскорблять, надеясь таким образом ускорить ваш уход из дома. Но что это? Без видимых причин она каменеет и хватается за сердце. Почему? Да потому что она разглядела то, что не заметили ни Олег, ни вы. Она увидела несколько крупинок золота, которое по неосторожности обронил старик, когда начинял батарею. Баба она совсем не глупая и моментально смекнула, что почем. Она резко меняет тактику поведения и, желая поскорее от вас избавиться, немедленно отправляет вас прочь из опасного места, обещая при этом вернуть отнятые у вас деньги. Так, или примерно так, закончилась первая часть этой истории. Но, к сожалению, Она имеет свое продолжение. Кто-то, кто достаточно хорошо знает планировку и был осведомлен о наличии в доме золота, решается на отчаянный шаг. Он или она, назовем его пока маэстро, входит в сговор с преступной группировкой Валерия Коробкова. Пообещав, очевидно, золотые горы, маэстро предлагает им совершить налет на дом Арбузова. Всего было рассчитано точно. Пока мы отбивали атаку бандитов, он приспокойно у нас под носом пробрался в дом и, возможно, проверил стеной сейф, который оказался пустым. Это обстоятельство его очень обидело, и он начал рыскать по дому, пока в гостиной не наткнулся на каменевшую от страха Ольгу. Накинув ей на шею веревку, он потребовал указать местонахождение клада. Чувствуя, что ей приходит конец, и надеясь на лояльность маэстро, бедная женщина призналась во всем после чего была благополучно задушена. В гостиной мы появились буквально через пять минут после акта удушения и сразу же бросились в подвал, где орудовал маэстро. Очевидно, он еще не довел до конца свой замысел и хитростью заманил нас в ловушку. Потом спокойно завершил свое дело и удалился через туннель на берег Волги, где его поджидала лодка. Скорее всего, и к дому он добирался именно этим путем. Вот, собственно, и все. Мне остается только добавить, что личность эта незаурядная и весьма рисковая. По сути дела, он был между двух огней, и выживи кто-нибудь из банды Коробка, ему было бы не сдобровать. — Рассказал ты красиво, — одобрил полковник, — и даже правдиво. Еще бы знать, кто он, этот маэстро, — поддакнула Вера. — Кто он? — Вы, Вера Григорьевна, — зевнул я во весь рот. «Шутка! Пойдемте спать!» «За такие шутки обычно бьют морды!» — сурово заметил полковник. «Но мы тебя прощаем за твою интереснейшую информацию, и как повод примирению я предлагаю выпить на сон грядущий!» Наутро, проснувшись, я был неприятно удивлен, обнаружив на моем лице брюки. Лишь приглядевшись, я понял, что они принадлежат мне и попытался вспомнить, почему они оказались в столь неподходящем месте. Воистину, алкоголь — изобретение дьявола! Раскатисто зевнув, я потянулся и только тогда заметил, что на супружеском ложе я пребываю в тоскливом одиночестве. За окном только-только начал сереть рассвет, и соловьиные энтузиасты совсем недавно принялись прочищать похмельные глотки отвратительными нестройными гаммами. Значит, времени было никак не более шести часов. Такую вопиющую несправедливость стерпеть не смог бы даже самый добродушный и рогатый лось. Откинув одеяло, я прошлепал на балкон и удивленно заморгал. Картина, увиденная мною, оказалась выше моего понимания. Вчерашний полуздохший сенбернар хлипко сидел на заднице, широко расставив передние лапы. Был он совсем слаб, но помело белого хвоста уже работало исправно. С видимым удовольствием он позволял сидящей на курточках Милке закидывать в его пасть остатки вчерашнего ужина. Я не могу сказать, были ли слезы на собачьей морде, но клянусь, что Милка плакала. Трогательное единение человека и зверя, закуривая, прокомментировал я прослуженным басом. полная гармония. Ты еще титю ему дай. Наверное, зря я это сказал, потому что собака смутилась, отвернулась и, свернувшись колесом, тяжело улеглась на газон. Что же касается Милки, то тут реакция последовала неадекватная. «Тебе не стыдно?» Поднимаясь во весь рост и не скрывая слез, затрепетала ноздрёй супруга. «Совести у вас нет, подобрали собаку на издыхании, и вместо того, чтобы ей помочь, напились и завалились спать». Спрашивается, на кой черт вы ее привезли? Прекрати истерику и продолжай ублажать псину. У тебя это хорошо получается. Отступая вглубь балкона, посоветовал я. И учти, что зовут его Брутом. Помывшись, побрившись и почистив одежду, я сел в машину, пообещав жене вернуться часика через два. И именно столько времени мне потребовалось, чтобы навести справки о Марии Филипповне работающий в доме отдыха. К закрытым воротам, окрашенным в грязно-зеленый цвет, я подъехал ровно в восемь часов. Крутой охранник бандитской наружности и атлетического телосложения наотрез отказал мне во въезде на территорию уверенного ему объекта. Печально выматерившись, я оставил машину и добрых полкилометра отмахал пешком до административного здания, почему-то расположенного в самом конце территории. Мимо меня то и дело пробегали пузатые дяди на тонких ногах или безгрудые дамы с толстыми ляжками. Как я понял, отдыхающий люд вышел на утреннюю разминку. И нет предела совершенству, с восторгом подумал я, сходя на высокое крыльцо величественного здания администрации, где меня остановил второй заслон дюжих мордоворотов. — Ты куда? — не утруждая себя вежливостью спросил парень личность которого предполагала его недавнее освобождение или наоборот он только готовился получить срок по какой нибудь мокрой статье я туда кивнул я в клуб вестибюля и чтобы раз и навсегда поставить на этой утомительной процедуре точку внимательно посмотрел ему в глаза ээй орелик что это твоя физиономия окажется мне знакомой давненько ты у нас не бывал проходите пожалуйста я вас не знаю Стушевался нагловатый лопух и ужом ускользнул в дверь за конторкой. Усмехнувшись, я прошел на второй этаж в надежде разыскать директора или кого-то из начальства. Я не ошибся. На самой представительной двери висела бронзовая табличка с надписью «Приемная». Толкнув ее, я спросил у синеглазой гивы, принимает ли она клиентов в столь ранний час. «Нет», — ответила она. Тамара Ивановна еще не пришла. — Чудо! Я же не спрашиваю Тамару Ивановну. Я спрашиваю вас, принимаете ли вы? — Я принимаю. Расползлась в улыбке ясно луна. — Входите. Мужчина, вы по какому вопросу? — По-личному. Я обращусь к вам в другой раз. А сегодня я бы хотел у вас узнать, как мне найти Марию Филипповну. — Мужчина, вы немного опоздали. Мария Филипповна у нас больше не работает. — Тогда дайте ее адрес. «Я съезжу к ней домой». «Адрес-то я дать могу», — засмеялась дива. «Но боюсь, что вы туда не доедете. Уже год, как Мария Филипповна перебралась на тот свет». «Печально», — вздохнул я, выходя из приемной. «Светлая ей память». Закрадывалось все более устойчивое подозрение, что тесть, наплевав на работу, действительно решил посвятить остатки своих дней отдыху и Верочке. Напялив неизвестно откуда взявшиеся шорты, вальяжно разложив пузов в жезлонге, он нагло осеборит милостиво разрешая своей пассии, доставлять ему маленькие радости в виде пива и шашлыка. Не в силах терпеть такое бесстыдство, Милка с отяжелевшим Кобелем уединились за домом и предавались нехитрым собачьим радостям. Похоже, что в эту пастораль я совершенно не вписывался. — Ты где болтался? размазывая жир по волосатому животу, приветствовал меня тесть. «Присаживайся! Сейчас, Верунчик, презентует тебе палочку шашлыка!» Господин генерал, вгрызаясь зубами в сочную свинину, недовольно начал я. «Мы с вами или работаем, или отдыхаем. За то время, пока вы нежили свои телеса, я узнал, что Мария Филипповна приказала долго жить еще год тому назад». «Это хорошо! Земля и пухом. Цепляя шампуром кольца лука, выразил свое соболезнование тесть. «Значит, одной подозреваемой будет меньше. Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю вам хоть на час явиться на работу». «Да, Макс, этого достаточно. Я очень ценю и даже люблю Ухова, но его организаторские способности оставляют желать лучшего. Без вашей корректировки он может завалить фирму, которую вы создали с таким трудом». — Если вы к этому стремитесь, то, пожалуйста, препятствовать не буду, а на кусок хлеба мы с Милкой как-нибудь заработаем. — Костя, ты явно сгущаешь краски! С неохотой вываливаясь из жезлонга пропыхтел полковник. — Но если ты так настаиваешь, то с позволения Веры Григорьевны я отлучусь на пару часиков. — Я понимаю, работа прежде всего! Печальной горлицей пропела Верунчик. — Конечно же, поезжайте, коль такая надобность а мы с Милой займемся хозяйством. — Милка! Садясь в машину, полковник превентивно потряс кулаком. — Ты поняла? — Да как тут не понять? Не глядя на отца, занятая своим барбосом, откликнулась она. — Все мне, батюшка, понятно. Езжайте спокойно. Только не вляпайтесь опять в очередную историю. Скажите хоть ориентировочно ваш маршрут. Сначала фирму, вместо тестя ответил я. А потом будем искать выход на банду Коробка. Или на то, что от нее осталось? И на том спасибо. Через силу рассмеялась жена. Хоть буду знать, где искать ваши трупы. А если серьезно, мужики, не лезьте в омут, сломя голову. Не пуха. Отличную бабу я для тебя воспитал, Гончаров. Уже на выезде из дачного массива пробубнил полковник. Сколько раз она тебя вытаскивала из всевозможных переделок. А кроме того, стройна, красива. И бледовито, — добавил я себе под нос, но тут же, устыдившись самого себя, громко воскликнул. — Отличная баба, вам бы такую, тестюшка мой непрекаянный. — Не волнуйся, Костя, у меня еще все впереди. — Я вижу, только не тянет верунчик на полковничиху. — А я и пока ничего такого и не предлагал. Сыто и утробно соржал он. — Пока она у меня рангом пониже, пока она подполковничиха. Остроумно. Поморсился я от избитой остроты. «Алексей Николаевич, в вашу фирму я заходить не хочу. Сделаем так. Вы проверите все документы, а я тем временем пошепчусь с Максом в машине. Идет?» «Как скажешь, начальник!» Не задумываясь, согласился тесть. «Но только в таком случае останови машину, не доезжая метров сто». Следуя его совету, я пришелся к обочине и, выпустив тесте, серьезно задумался. То, что я хотел предложить Максу, могло в конце концов обернуться для нас крупной неприятностью. Не лучше ли пока не поздно притормозить, а то и дать отбой. Безусловно, обидно останавливаться на полпути, когда цель уже появляется на горизонте. Но гораздо обиднее помирать в 45 лет. Причем от моей идеи могут пострадать и Милка, и тесть, и Макс вместе со своей женой. «Может быть, хватит, господин Гончаров, изображать из себя до Артодьяна? Годы уже не те. Что тебе мешает отойти от всякой уголовщины? Займись выслеживанием блудливых жен или шаловливых мужей. Дело верное, спокойное и довольно денежное. А на досуге можно, подобно Анатолию Васильевичу Мамаеву, разводить плодовитых длинноухих на даче и гнать самогон три кролика. Чем тебе не жизнь? И сыт, и пьян» нос в табаке. Эти мои оптимистические размышления прервал ухов. — Что, Иваныч? Опять проблемы? — забираясь на переднее сиденье, спросил он. — Нет, Максимилиан. — Помедлив, ответил я. — Почему ты так решил? Ты давай, не темни, говори все как есть. — Поверь, Макс, я просто хотел с тобой повидаться. Вроде только вчера расстались. Недоверчиво усмехнулся он. — Вроде бы мы с тобой не пидорасты, чтоб целоваться на утро. Кроме того, не стал бы полковник отводить меня в сторону и конфиденциально сообщать, что за углом меня ждет Гончаров. Ладно, чему быть, того не миновать, — решил я. И рассказал ему все о наших ночных похождениях. И даже в качестве доказательства открыл кулек с золотом. — И что ты предлагаешь? Со вкусом пробуя на зуб самую крупную золотую крупинку, спросил он. «Продолжить наши экзерсисы? Я готов, если за это нам заплатит заинтересованное лицо!» «Я пока не совсем уверен, но боюсь, что этим заинтересованным лицом в самое ближайшее время станет полковник Ефимов. Нехотя, — пробурчал я, — по крайней мере, он настроен именно так. А я это давно приметил!» От прямой кишки загоготал ухов и, парализовав мое ухо, фальшиво заорал. «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны!» Ухв, пощади мои уши!» Взмолился я и показал на испуганно отскочившую бабку. «Видишь, ты травмируешь не только мою психику, но и всяк проходящий люд!» «Прошу прощения!» Галантно закрывая пасть, извинился он. «Иваныч, так зачем у нас дело встало? Говори конкретно и без вывертов!» «Нам нужно найти выходы на остатки банды коробка!» Махнув на все рукой, выплюл я. В крайнем случае, узнать адреса его друзей. «Иваныч, ты за кого меня держишь?» Ухмыльнулся Макс. «Я все узнал давно, еще находясь в камере. Есть у меня пара любопытных адресочков, но они довольно опасные. Один принадлежит любовнице Коробкова, Евгении Молоховой, а другой их финансисту, некоему Гаврилову Ивану Степановичу. Решай сам, дело не пустяковое». Можно и без глаз остаться. А ты-то сам как считаешь? Я свою точку зрения уже высказал. Тебе решать, командир. Что собой представляют эти люди? Ха, то ты не знаешь. Алчняки, волки и прилипчивые как паутина. Евгении Молоховой, 22 года. Говорят, что она писанная красавица, но это не мешает ей быть отъявленной негодяйкой. По ее наводке бандой сработано несколько дел. Уверен, что она от этого получила хороший куш. В некотором роде она являлась правой рукой и верным помощником покойного Валерки. Несмотря на свои двадцать два года, баба, крученная и перекрученная, однажды вцепившись, уже не отпустит, как паучиха высосит до костей. Лично бы мне не хотелось попадать в ее лапы. Теперь о Гаврилове. Ему сорок лет, имеет жену и двоих детей. Здоровый лось, об его лоб можно бить, просят. Мужик тертый, в авторитете». «Имеет две ходки по пять годков каждая. Первая за хулиганку, а вторая уже за мошенничество. Официально числится рабочим ЖЭКа, но появляется там раз в месяц, чтобы отдать свою зарплату бухгалтерше. Особо не высовывается, предпочитает держаться в тени, но не из-за боязни, а из предосторожности. Все-таки на нем большая ответственность. Почему именно его Валерка назначил казначеем, для меня до сих пор загадка». «Наверное, между ними существовала какая-то скрытая связь. Я бы предпочел поговорить с ним. но а теперь, когда банда уничтожена, его посет группировка Лени Мандаринчика, то бишь Леонида Макарова. А этот волчар будет похлеще Валерки Крабкова. Такой вот расклад, Иваныч. Кто из этих мерзавцев тебе более симпатичен?» «Оба. Но думаю, что нам с тобой. Лучше остановиться пока на Гаврилове. Почему-то он у меня вызывает меньшее отвращение». «Признаться, у меня тоже. Когда ты желаешь нанести ему визит?» «Прямо сейчас. Тогда рули к пирамиде. Он проживает в доме рядом».